Глава тридцать 34. Снова Элиза. Наверное, впервые я настолько испугалась не за свою жизнь, а за кого-то другого. Дыхание спёрло, пальцы онемели, а в голове пронеслось сразу миллион мыслей. Я подбежала к Ванне и схватила свисающую руку. Тёплое. Пульс был. Мне показалось, что с меня будто тяжёлый сундук свалился. Такое было облегчение. Элиза просто очень крепко спала. Я похлопала её по щекам в попытке разбудить. Но она лишь довольно всхрапнула, улыбнулась и попыталась перевернуться на бок. «Э, нет, дорогая, так не пойдёт», – пробубнила я, вытаскивая сестру из ванной. «Нам тонуть рановато, сегодня ещё с Инквизитором ужинать». Она навалилась на меня своим мокрым телом и что-то промямлила о том, что хотела бы влюбиться. Эх, главная цель правильную для этого выбрать. Поняв, что я допускаю мысль, что влюблена в... «Нет, хватит об этом думать». Оставляя за собой мокрые следы, я оттащила Элизу на кровать и укрыла одеялом. Инспекция пузырька с каплями только подтвердила моё подозрение. Намеренно, случайно или вообще не сама, сестра перебрала с каплями. Теперь нужно было придумать, как к вечеру привести её в порядок. Идти к врачу снова казалось абсурдной затеей. «Дайте мне капли против тех капель, которые вы мне давали утром». Поэтому я попробовала сначала ещё раз пошлёпать её по щекам. Обрызгать холодной водой. Даже под нос свою шикарную мазь с помётом летающего каламиса сунула. элиза только поморщилась и улыбнулась. Я села на полу кровати и прислонилась к ней спиной. Я такими темпами сама на успокоительные перейду. Было непонятно, что делать. Даже если элиза проснётся, то она будет сонная. Возможно, не совсем вменяемая. На нас, точнее, на неё. И так косо поглядывают. А инквизитор открытым текстом мне сказал, что приложит все усилия, чтобы отправить её домой как можно скорее. Что будет, если…» Я закрыла лицо ладонями. Часы мирно тикали. Из открытого окна доносилось журчание фонтана и ржание коней. Надо было узнать, как там Буран. Вот решу проблему Элизы, и пока она будет занята, обязательно схожу на конюшню. Вариант, как обычно, оставался только один. Часы-артефакт и время до полуночи. Я, снова взвалив на себя Элизу, отнесла её на свою кровать и переодела в своё платье. Благо дело волосы у нас были похожи. Пока она спала бы носом к стенке, никто не заметил бы подмены. Я переоделась, сделала себе высокую, но простую прическу, которая соответствовала бы вечеру, и снова увидела в зеркале отражение Элизы. «Видно, судьба мне жить под чужими именами и личинами. Даже если смогу отсюда сбежать». За окном спустились ранние сумерки. Я прикрыла дверь к Элизе и спустилась в холл. Невесты, в количестве уже трёх штук, стояли и что-то возбуждённо обсуждали у входа в столовую. «Говорят, нас сегодня ждёт какое-то необычное угощение», сказала Леонора, постоянно открывая и закрывая веер. «И то, с какими лицами мы будем его есть?» «Откроет инквизитору всю нашу подноготную». «А мне кажется, что там будет что-то связанное со следующим заданием», отвечала ей Ванесса, теребя рыжие завитки. Я обратила внимание, что она сделала прическу, подобную той, которую я делала Элизе вчера к ужину, а вторая выбрала схожее по фасону платье. Интересный ход. Но для того, чтобы привлечь внимание инквизитора, маловато будет. Надо спрыгнуть перед ним с дерева, наверное». «Тебе тоже неважно как нас будет мучить лорд Герберт в этот раз?» – тихо спросила Тереза, поджав губы и опустив глаза. «В этот момент девушка очень напомнила мне одну знакомую, но я отбросила эту мысль. Мы не виделись с ней очень долгие годы, после того, как её семья уехала в соседнюю страну». «Важно», – вздохнула я. «Конечно, ведь это мне предстояло вместо Элизы проходить испытания». Но я не понимаю, зачем так переживать и гадать, что это будет. Как будто от этого станет легче. Нет, но они покажут, какие они проницательные». Добродушно улыбнулась она. «Мне уже начинала нравиться эта девушка». «А почему ты не переживаешь?» Спросила её я. «Неужели не хочешь замуж за великого и прекрасного лорда Герберта?» Она заливисто рассмеялась. «Ты точно слово не перепутала?» Тереза мне подмигнула. Родители уверены, что я просто мечтаю. А мне всё равно. Главное не завладелец соседнего поместья. Он очень толстый, и изо рта у него всё время пахнет. Мы вместе тихо посмеялись этой шутке. Двери открылись, и лакей впустил нас в столовую. Перед нами стоял всё тот же стол, только сегодня он действительно ломился от разных угощений. Во главе стола уже стоял сам инквизитор, в белом парадном мундире с золотыми пуговицами идеально подчеркивающим ширину плеч, развитую грудь и узкие бёдра. Он казался сейчас одной из тех статуй воинов-защитников, которые стоят на главной площади, таким же сильным, могучим и непоколебимым. Нас приветствовали, усадили и объявили, что, как и предсказывала Леонора, подчивать нас сегодня будут уникальным вином, привезённым из погребов самого короля, которые лежат там с момента завоевания западных провинций». Проще говоря, ему было столько лет, что я бы предпочла что-то поновее. Но отказаться, естественно, мы не могли, и пили эту кислятину, делая вид, насколько она потрясающе вкусна. Невесты с удовольствием пробовали блюда на столе. А мне, от тех взглядов, которыми меня, то и Лизу, награждал Инквизитор, и кусок в рот не лез. Не понимала, чего он больше хотел. Чтобы я поперхнулась тут же... Или просто испарилась, как будто меня не было. Но тут я даже порадовалась, что на ужин пришла не сестра, а я. Иначе бы полночи снова успокаивала её. Пообещав себе, что как только все лягут спать, обязательно спущусь в кухню и выпрошу себе нормальной еды, я почти не притронулась к угощениям. «Итак, леди...» – в завершении ужина произнёс инквизитор. «С завтрашнего дня у вас будет три дня на подготовку к новому испытанию» это будет танцевальный конкурс. Ту, которая удивит меня больше всего, я приглашу на свидание. Одна из вас покинет отбор на совсем. Доброй вам ночи». Все невесты, как одна, встали и, сделав реверанс, вышли из столовой. Поднявшись на второй этаж, я даже не испугалась, когда Инквизитор вдруг схватил меня за предплечье, скрытое перчаткой, едва не обнаружив часы. «Леди Элиза». Грозно, глядя на меня с высоты своего роста, сказал Инквизитор. «Предлагаю вам уйти добровольно с отбора. Боюсь, я знаю о вас то, что уничтожит вашу репутацию». «Правда?» – провокационно переспросила я. «Жаль, что я этого не знаю. И не кричите так, пожалуйста, моя служанка уже спит, у неё сильно болела голова». Мы стояли, буравя друг друга взглядами, пока нас не прервал удивлённый возглас Симуса. Он как раз выходил из нашей комнаты». «И Лиза?»